Глава восьмая. Торин. Я привалился к стене, обхватив голову руками. Сломленный король. Но думал лишь о том, что нужно вытаскивать отсюда аву. На полу скапливалась дождевая вода, смешиваясь с кровью из моих ног. Моргант использовал на них свои целительные способности, чтобы изувечить их до неузнаваемости. С тех пор, как меня здесь заперли и отравили мое тело ядом, я был не в состоянии призвать достаточно магии, чтобы открыть портал, даже если бы мог, я не брошу Аву. Сначала худшей частью моего заключения стала железная труба, воткнутая Моргантом мне в горло. Или, может быть, когда он вырубил меня, приковал цепями, а затем дождался, пока я проснусь, и с помощью магии разорвал мышцы на моих ногах. Плохо, но не самое худшее. Хуже всего оказалось слышать крики Авы и быть не в состоянии ей помочь. Я дотронулся до своего горла, и оно запульсировало тупой болью. С кроны дерева высоко над головой продолжали падать капли дождя, стекавшие по моей обнаженной груди. Я откидываю голову назад, и капли успокаивают меня, как нежное благословение древних богов. С тех пор, как я разговаривал с Авой через стены, я еще несколько раз попытался позвать ее по имени, но не думаю, что она услышала меня. Мой разум продолжал утопать фантазии, в которой я нёс ее в свою комнату и укладывал на кровать. Там, под огромным стеклянным потолком, росла яблоня. Если мы с Авой окажемся там вместе... Мы сможем съесть столько яблок, сколько захотим, и их сладостный сок будет стекать по пересохшему горлу. Его вкус практически чувствовался на языке. Я глубоко и медленно вздохнул. Даже если каким-то чудом получится вытащить нас отсюда и воспользоваться порталом обратно в Фейриленд, в мою прекрасную комнату, я могу убить ее одним прикосновением. Перед закрытыми глазами маячило лицо моей сестры. За последние несколько дней я прокрутил множество мысленных разговоров с ней. «Окажись, Орла сейчас рядом, я бы сказал ей, что хочу привести Аву домой, она бы напомнила мне, что я не могу, велела бы держать Аву на расстоянии вытянутой руки, она напомнила бы мне, что я уже чуть не убил Аву, и мороз уже коснулся ее кожи». Я поморщился от боли в изувеченном теле и взглянул на свое предплечье. Под кожей медленно срастали сломанные демоном кости. Без магии я выздоравливал гораздо медленнее, чем обычно. Кряхтя я заставил себя встать на окровавленные ноги. Каждый раз, когда у меня накапливалось достаточно энергии, я пытался открыть портал. В чем я отчаянно нуждался, так это в шепчущем мече. Но в полный рост магию призвать было легче открыть свою грудь древней силе прежних богов. Я стиснул кулак, представляя, как держу в руке меч шепота и пробиваю им каменные стены, чтобы добраться до Авы. По моему виску скатилась капля воды. Раз я король, помазанный на царствование древними богами, они же не оставят меня здесь умирать, правда? Я провел рукой по губам, вспомнив, как Ава пыталась подползти ко мне когда мы попали в засаду. Она пыталась вытащить дротики из моей спины. Сгущались сумерки, и на алом небе над головой проступали едва заметные оттенки фиолетового и золотого. Сумерки. И именно в это время Фейри могли легче путешествовать между мирами. Это было лучшее время суток, чтобы воззвать к древним богам. Магия замерцала, разгораясь немного ярче, и приобретая цвет закатного солнца. Тело ныло, пришлось прислониться спиной к стене и откинуть голову. Я мог представить, как Ава делает то же самое с другой стороны этой же стены, с красиво изогнутыми рожками. В моих снах я часто носил рога Цернуноса, как это было перед коронацией. Олень мог путешествовать между мирами. Я взглянул на пятнышки лиловых сумерек между красными листьями, и пламя моей магии разгорелось чуть сильнее. По венам застроилась холодная магия, а образ шепчущего меча маяком зажегся перед мысленным взором. Я пользовался им всего один раз в жизни, и это навсегда запечатлялось в моей душе. Но я не позволил ему свести меня с ума. Столетия назад король Каерлеон лично казнил шепчущим мечом одного предателя за другим. А когда предатели закончились, он нашел новых, а потом еще и еще, а потом и вовсе принялся бродить по улицам Фейриленда. Он решил побаловаться тёмной магией и вызвал из гор свирепого дракона по имени Синах. Когда королю Кэрлеону наскочило убивать мечом, он заставлял Синаха сжигать людей заживо, и Фейриленд погрузился в жестокую и кровавую эпоху, известную как Анархия. Я никогда не хотел пользоваться мечом, но сейчас момент был идеальный. Сквозь ветви над темницей прорвался прохладный ветерок. Несмотря на то, что в моей камере все еще было тепло, в воздухе начал кружиться снег. Я почувствовал, как в груди разгорается остаток магии богов и прошептал слова, чтобы создать портал. Подобно оленю, я способен перемещаться между мирами. Меня окутало прохладным воздухом, и снегопад усилился. Ледяной ветер взметнул снег в воздух и закружился передо мной белым вихрем, который разлетелся в стороны, обнажив темную щель в центре. Мое сердце застучало сильнее. Грудь будто распахнулась. Слава богам! Светящееся бледно-голубым отверстие получилось... Двенадцати дюймов поперечники. поперечнике, как раз достаточно для моей цели. Я просунул руку в портал, кожей касаясь его краев, твердых и холодных как лед. Краем глаза заметил меч с обсидиановой рукоятью и ножными из черной кожи. Легенда гласила, что этот меч создал бог смерти, спрятав в навершии одну из своих стрел и вырезав на рукояти из темного камня своих гончих. Когда я схватил его, то почувствовал, как сквозь меня проходит его призрачная сила. Я забрал меч и ножны с собой во двор скорби, и портал снова закрылся. Когда меч оказался в моей руке, вокруг на своем божественном языке зашептали опьяняющие голоса богов. Я закрыл глаза и прошептал благодарность на их родном языке, на котором помимо них могли говорить лишь короли. «Я иду за тобой, Ава». Сжав рукоять обеими руками, я взмахнул мечом и принялся разрубать толстые стены одну за другой. Я вырезал для себя двери. К ней. Пока, наконец, не увидел ее, пробуждающуюся от глубокого сна. Она была покрыта пылью от камней. И буквально ничем больше.